Убийство майского цветка словно внезапный ураган опрокинуло баржу, расшвыряло, унесло по ветру все щепки, все гнилушки праздной жизни. Многие отрёпыши прятались теперь под трущобам, по норам. Их судьба была судьбой поднятых из берлоги зверей, охваченных кольцом облавы. Большинство же беспризорников исчезло вовсе. Бесследно пропала, как в воду, и дунька таракан. Может быть, её пристукнула мстящая шпана? Может, прослыв героем, она вместе с другими мчит скорым поездом на юг в погоню за улетевшими скворцами. Но что же медлят эти трое? Очень просто. Амелька в плену у Ивана не спи. Ночной налет в субботний день не состоялся, значит, бандит во всем обвиноватит несчастного Амельку. И прежде чем куда-нибудь бежать, Амелька должен повидаться с ним, сквитать весь долг, тогда и вольная. Иначе, куда бы Амелька ни скрылся, его везде будет караулить смерть. А не что Амельке надоело жить. Ого! А потом? Беспомощный, захеревший Филька. Разве не жаль бросить своего товарища? Пусть Филька окрепнет, пусть научится бесстрашно ездить под вагонами, пусть будет заправским гопником. Это делается так. Прежде всего, надо на всякий случай распрощаться с жизнью. Впрочем, о могущем произойти несчастье никогда не нужно думать. Затем необходимо выбраться за пределы вокзала, чтоб не замел бдительный железнодорожный сторож, подыскать удобное местечко и ждать отходящего от станции поезда. Вот поезд двинулся, но вагоны еще не получили должного разбега. Теперь надо броситься под проползающий вагон, потом, согнувшись в три погибели, бежать так несколько секунд, зорко выискивая, за какую часть скрепы схватиться цепкими руками. Тут все сознание, вся жизнь переходит в глаза и руки. Оплошаешь смерть. Затем, поймав железную скрепу, ловко закинуть свое послушное тело в тесный собачий ящик, прикрепленный к дну вагона который уже успел развить большую скорость бега. Тогда можно спросить себя, жив-жив, и первый раз вздохнуть. Ура! Поехали! Амелька учил Фильку этому рискованному искусству сначала на товарных тихоходных поездах. Филька оказался учеником сметливым и храбрым. В ночное время он изучал на стоянках устройство подвагонных частей скорых поездов. И ему казалось, что вся эта премудрость усвоена им в совершенстве. Пожалуй, можно бы и в Крым. Однако опытная мелька охлаждал его. «Еще успеешь угореть-то. Крым не уйдет. А то наползаешься на карачках, живых ходули отрежет. А ежели башкой под колесо, башка как орех хрустнет. Нашего брата ой-ой, сколько гибнет так!» Филька с трудом соглашался на отсрочку. «Предел его мечты – Крым!» И эта мечта владела им и днем, и ночью. Побывать в Крыму вместе с Амелькой, вместе с инженером Вошкиным, сласть почавкать винограду, послушать, как синий морюшка гудет, а вернувшись, непременно, непременно стать на работу. Может, на фабрику с подручным, может, в совхоз. И это так и будет. Обязательно так будет. Непременно. Уж если за булдыги приспичит заправским человеком быть, лопнет, а достигнет. Деда же не Федо, пожалуй, и в отставку, пускай побирается один.